Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Александр Беляев Голова профессора Доуэля Посвящаю жене моей Маргарите Константиновне Беляевой Первая встреча Прошу садиться Мария Лоран опустилась в глубокое кожаное кресло. Пока профессор Керн вскрывал конверт и читал письмо, она бегло осмотрела кабинет. Какая мрачная комната! Но заниматься здесь хорошо, ничто не отвлекает внимания. Лампа с глухим абажуром освещает только письменный стол, заваленный оттисками. Глаз едва различает солидную мебель черного дуба. темные обои темные драпри в полумраке поблескивает только золото тесненных переплетов в тяжелых шкафах длинный маятник старинных стенных часов движется размеренно и плавно переведя взгляд на керна лоран невольно улыбнулась профессор целиком соответствовал стилю кабинета будто вырубленные из дуба тяжеловесная суровая фигура керна казалось, частью меблировки. Большие очки в черепаховой оправе напоминали два циферблата часов. Как маятники двигались его глаза серо-пепельного цвета, переходя со строки на строку письма. Прямоугольный нос, прямой разрез глаз, рта и квадратный выдающийся вперед подбородок придавали лицу вид стилизованной декоративной маски, вылепленной скульптором-кубистом. Камин украшать такой маской, — подумала Лоран. Коллега Событие говорил уже о вас. Да, мне нужна помощница. Вы медичка? Отлично. Сорок франков в день. Расчет еженедельный. Завтрак, обед. Но я ставлю одно условие. Побрабанив сухим пальцем по столу, профессор Керн задал неожиданный вопрос. Вы умеете молчать? Все женщины болтливы. Вы, женщина, это плохо. Вы красивы, это еще хуже. Но какое отношение самое близкое? Красивая женщина, женщина вдвойне. Значит, вдвойне обладает и женскими недостатками. У вас может быть муж, друг, жених. И тогда все тайны к черту. Но никаких но. Вы должны быть немы, как рыба. Вы должны молчать обо всем, что увидите и услышите здесь. Принимайте это условие. Должен предупредить. Неисполнение повлечет за собой крайне неприятные для вас последствия. Крайне неприятные. Лоран была смущена и заинтересована. — Я согласна, если и во всем этом нет преступления, хотите вы сказать. Можете быть совершенно спокойны. И вам не грозит никакая ответственность. Ваши нервы в порядке? «Я здорова?» — профессор Керн кивнул головой. «Алкоголиков, неврастенников, эпилептиков, сумасшедших не было в роду?» «Нет». Керн еще раз кивнул головой. Его сухой, острый палец впился в кнопку электрического звонка. Дверь бесшумно открылась. В полумраке комнаты, как на проявляемой фотографической пленке, Лоран увидала только белкий глаз. затем постепенно проявились блики лоснящегося лица негра черные волосы и костюм сливались с темными драпри двери джон покажите мадемуазель лоран лабораторию Негр кивнул головой предлагая следовать за собой и открыл вторую дверь лоран вошла в совершенно темную комнату щелкнул выключатель и яркий свет четырех матовых полушарий залил комнату Лоран невольно прикрыла глаза. После полумрака мрачного кабинета белизна стен ослепляла. Сверкали стекла шкафов с блестящими хирургическими инструментами. Холодным светом горели сталь и алюминий незнакомых Лоран-аппаратов. Теплыми желтыми бликами ложился свет на медные полированные части. Трубы, змеевики, колбы, стеклянные цилиндры, стекло, каучук, металл. Посреди комнаты большой прозекторский стол, рядом со столом стеклянный ящик, в нем пульсировало человеческое сердце. От сердца шли трубки к баллонам. Лоран повернула голову в сторону и вдруг увидала нечто, заставившее ее вздрогнуть, как от электрического удара. На нее смотрела человеческая голова одна голова. без туловища. Она была прикреплена к квадратной стеклянной доске. Доску поддерживали четыре высокие блестящие металлические ножки. От перерезанных артерий и вен через отверстия в стекле шли, соединившись уже попарно, трубки к баллонам. Более толстая трубка выходила из горла и сообщалась с большим цилиндром. Цилиндр и баллоны были снабжены кранами, манометрами термометрами и неизвестными Лоран-приборами. Голова внимательно и скорбно смотрела на Лоран, мигая веками. Не могло быть сомнения. Голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью. Несмотря на потрясающее впечатление Лоран не могла не заметить, что эта голова удивительно похожа на голову недавно умершего известного ученого-хирурга, профессора Дуэля, прославившегося своими опытами оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Лоран не раз была на его блестящих публичных лекциях, и ей хорошо запомнился этот высокий лоб, характерный профиль, волнистые посеребренные сединой густые волосы, голубые глаза. Да, это была голова профессора Дуэля. Только губы и нос его стали тоньше, виски и щеки втянулись, глаза глубже запали в орбиты, и белая кожа приобрела желто-темный оттенок мумии. Но в глазах была жизнь, была мысль. Лоран, как зачарованный, не могла оторвать взгляда от этих голубых глаз. Голова беззвучно шевельнула губами. Это было слишком для нервов Лоран. Она была близка к обмороку. Негр поддержал ее и вывел из лаборатории. — Это ужасно! — повторяла Лоран, опустившись в кресло. Профессор Керн молча барабанил пальцами по столу. — Скажите, неужели это голова профессора Доуэля? — Да, это его голова. Голова Доуэля, моего умершего уважаемого коллеги, возвращенной мною к жизни. К сожалению, я мог воскресить одну голову. Не все дается сразу. Бедный Доуэль страдал неизлечимым пока недугом. Умирая, он завещал свое тело для научных опытов, которые мы вели с ним вместе. Вся моя жизнь была посвящена науке. Пусть же науке послужит и моя смерть. Я предпочитаю, чтобы в моем трупе копался друг-ученый, а не могильный червь. Вот какое завещание оставил профессор Доуэль. и я получил его телом. Мне удалось не только оживить его сердце, но и воскресить сознание, воскресить душу, говоря языком толпы. Что ж тут ужасного? Люди считали до сих пор ужасной смерть. Разве воскресение из мертвых не было тысячелетней мечтой человечества? Я бы предпочла смерть такому воскресению. Профессор Керн сделал неопределенный жест рукой. Да, оно имеет свои неудобства для воскресшего. Бедному Доуэлю было бы неудобно показаться публике в таком неполном виде. Вот почему мы оставляем тайный этот опыт. Я говорю «мы», потому что таково желание самого Доуэля. Притом опыт еще не доведен до конца. А как профессор Доуэль, то есть его голова, выразил это желание? Голова может говорить? Профессор Керн на мгновение смутился. «Нет, голова профессора Дуэля не говорит, но она слышит, понимает и может отвечать мимикой лица». И чтобы перевести разговор на другую тему, профессор Керн спросил. «Итак, вы принимаете мое предложение?» «Отлично. Я жду вас завтра к девяти утра. Но помните, молчание, молчание и молчание». Тайна запретного крана Марии Лоран нелегко давалась жизнь. Ей было семнадцать лет, когда умер ее отец. На плечи мари легла забота о больной матери. Небольших средств, оставшихся после отца, хватило ненадолго. Приходилось учиться и поддерживать семью. Несколько лет она работала ночным корректором в газете. Получив звание врача, тщетно пыталась найти место. Было предложение ехать в гиблые места Новой Гвинеи, где свирепствовала желтая лихорадка. Не ехать туда с больной матерью, не разлучаться с нею Марине хотела. Предложение профессора Керна явилось для нее выходом из положения. Несмотря на всю странность работы, она согласилась почти без колебаний. Лоран не знала, что профессор Керн Прежде чем принять ее, наводила ней тщательные справки Уже две недели она работала у Керна. Обязанности ее были несложны. Она должна была в продолжении дня следить за аппаратами, поддерживавшими жизнь головы. Ночью ее сменял Джон. Профессор Керн объяснил ей, как нужно обращаться с кранами у баллонов Указав на большой цилиндр, от которого шла толстая трубка к горлу головы, Керн строжайше запретил ей открывать кран цилиндра. Если повернуть кран, голова будет немедленно убита. Как-нибудь я объясню вам всю систему питания головы и назначение этого цилиндра, пока вам довольно знать, как обращаться с аппаратами. С обещанными объяснениями Керн, однако, не спешил. В одну из ноздрей головы был глубоко вставлен маленький термометр. В определенные часы нужно было вынимать его и записывать температуру. Термометрами же и манометрами были снабжены баллоны. Лоран следила за температурой жидкости и давлением в баллонах. Хорошо отрегулированные аппараты не доставляли хлопот, действуя с точностью часового механизма. Особой чувствительности прибор, поставленный к виску головы, отмечал пульсацию, механически вычерчивая кривую. Через сутки лента сменялась. Содержимое баллонов пополнялось в отсутствие Лоран до ее прихода. Мари постепенно привыкла к голове и даже сдружилась с нею. Когда Лоран утром входила в лабораторию с порозовевшими от ходьбы и свежего воздуха щеками, голова слабо улыбалась, и ей веки ее дрожали в знак приветствия. Голова не могла говорить, но между нею и Лоран Скоро установился условный язык, хотя и очень ограниченный. Опускание головой в век означало «да». поднятие наверх — нет. Несколько помогали и беззвучно шевелящиеся губы. — Как вы сегодня чувствуете себя? — спрашивал Лоран. Голова улыбалась тенью улыбки и опускала веки. — Хорошо, благодарю. Как провели ночь? — та же мимика. Задавая вопросы, Лоран проворно исполняла утренние обязанности. Проверила аппарат и температуру, пульс. Сделала записи в журнале. Затем с величайшей осторожностью обмыла водой со спиртом лицо головы при помощи мягкой губки, вытерла гигроскопической ватой ушные раковины. Сняла клочок ваты, повисшей на ресницах. Промыла глаза, уши, нос, рот. В рот и нос для этого вводились особые трубки. Привела в порядок волосы. Руки ее проворно и ловко касались головы. На лице головы было выражение довольства. — Сегодня чудесный день, — говорил Лоран. — Синее-синее небо, чистый морозный воздух. Так и хочется дышать всей грудью. Смотрите, как ярко светит солнце, совсем по-весеннему. Углы губ профессора Дуэля печально опустились. Глаза с тоской глянули в окно и остановились на Лоран. Она покраснела от легкой досады на себя. С инстинктом чуткой женщины Лоран избегала говорить обо всем, что было недостижимо для головы и могло лишний раз напомнить об убожестве ее физического существования. мари испытывала какую-то материнскую жалость к голове, как к беспомощному обиженному природой ребенку. «Ну, давайте заниматься», — поспешно сказала Лоран, чтобы исправить ошибку. По утрам до прихода профессора Керна голова занималась чтением. Лоран приносила ворох последних медицинских журналов и книг и показывала их голове. Голова просматривала. На нужной статье шевелила бровями. Лоран клала на пюпитр, и голова погружалась в чтение. лоран привыкла следя за глазами головы угадывать какую строчку голова читает и вовремя переворачивать страницы когда нужно было на полях сделать отметку голова делала знак и лоран проводила пальцем по строчкам следя за глазами головы и отмечая карандашом черту на полях для чего голова заставляла делать отметки на полях лоран не понимала при помощи же их бедного мимического языка Не надеялась получить разъяснение и потому не спрашивала. Но однажды, проходя через кабинет профессора Керна в его отсутствии, она увидала на письменном столе журналы со сделанными ею по указанию головы отметками. А на листе бумаги рукой профессора Керна были переписаны отмеченные места. Это заставило Лоран задуматься. Вспомнив сейчас об этом, Марине удержалась от вопроса. «Может быть, голове удастся как-нибудь ответить? Скажите, зачем мы отмечаем некоторые места в научных статьях?» На лице профессора Дуэля появилось выражение неудовольствия и нетерпения. Голова выразительно посмотрела на Лоран, потом на кран, от которого шла трубка к горлу головы и два раза подняла брови. Это означало просьбу. Лоран поняла, что голова хочет, чтобы открыли этот запретный кран. Уже не в первый раз голова обращалась к ней с такой просьбой. Но Лоран объясняла желание головы по-своему. Голова, очевидно, хочет покончить со своим безотрадным существованием. И Лоран не решалась открыть запретный кран. Она не хотела быть повинной в смерти головы. Боялась и ответственности. Боялась потерять место. нет нет со страхом ответила лоран на просьбу головы если я открою этот кран вы умрете я не хочу не могу не смею убивать вас от нетерпения и сознания и бессилия по лицу головы прошла судорога три раза она энергично поднимала вверх веки и глаза нет нет нет я не умру так поняла лоран она колебалась голова стала беззвучно шевелить губами и лоран показалось что губы пытаются сказать откройте откройте умоляю любопытство лоран было возбуждено до крайней степени она чувствовала что здесь скрывается какая то тайна в глазах головы светилась безграничная тоска глаза просили умоляли требовали казалось вся сила человеческой мысли Все напряжение воли сосредоточились в этом взгляде. Лоран решилась. Ее сердце сильно билось, рука дрожала, когда она осторожно приоткрывала кран. Тотчас из горла головы послышалось шипение. Лоран услышала слабый, глухой, надтреснутый голос, дребезжащий и шипящий, как испорченный граммофон. Благодарю. Запретный кран пропускал сжатый в цилиндре воздух. Проходя через горло головы, воздух приводил в движение голосовые связки, и голова получала возможность говорить. Мышцы горла и связки не могли уже работать нормально. Воздух с шипением проходил через горло и тогда, когда голова не говорила. А рассечение нервных стволов в области шеи нарушало нормальную работу мышц голосовых связок, и придавала голосу глухой, дребезжащий тембр. Лицо головы выражало удовлетворение. Но в этот момент послышались шаги из кабинета и звук открываемого замка. Дверь лаборатории всегда закрывалась ключом со стороны кабинета. Лоран едва успела закрыть кран. Шипение в горле головы прекратилось. Вошел профессор Керн. Голова заговорила. С тех пор, как Лоран открыла тайну запретного крана, прошло около недели. За это время между Лоран и головой установились еще более дружеские отношения. В те часы, когда профессор Керн уходил в университет или клинику, Лоран открывала кран, направляя в горло головы небольшую струю воздуха, чтобы голова могла говорить внятным шепотом. Тихо говорила и Лоран. Они опасались, чтобы негр не услыхал их разговоров. На голову профессора Дуэля их разговоры, видимо, хорошо действовали. Глаза стали живее, и даже скорбные морщины меж бровей разгладились. Голова говорила много и охотно, как бы вознаграждая себя за время вынужденного молчания. Прошлую ночь Лоран видела во сне голову профессора Дуэля, и, проснувшись, подумала, видит ли сны голова Туэля. «Сны?» — тихо прошептала голова. «Да, я вижу сны, и я не знаю, чего больше они доставляют мне, горе или радость Я вижу себя во сне здоровым, полным сил, и просыпаюсь вдвойне обездоленным. Обездоленным и физически, и морально. Ведь я лишён всего, что доступно живым людям. и только способность мыслить оставлена мне. Я мыслю, следовательно, я существую. С горькой улыбкой процитировала голова слова философа Декарта. Существую. Что же вы видите во сне? Я никогда еще не видал себя в моем теперешнем виде. Я вижу себя таким, каким был когда-то. Вижу родных, друзей. Недавно видал покойную жену и переживал с нею весну нашей любви. Бетти когда-то обратилась ко мне как пациентка, повредив ногу при выходе из автомобиля. Первое наше знакомство было в моем приемном кабинете. Мы как-то сразу сблизились с нею. После четвертого визита я предложил ей посмотреть лежащий на письменном столе портрет моей невесты. «Я женюсь на ней, если получу ее согласие», — сказал я. Она подошла к столу и увидела на нем небольшое зеркало. Взглянув на него, она рассмеялась и сказала, «Я думаю, она не откажется». Через неделю она была моей женой. Эта сцена недавно пронеслась передо мной во сне. Бетти умерла здесь, в Париже. Вы знаете, я приехал сюда из Америки как хирург во время Европейской войны. Мне предложили здесь кафедру, и я остался, чтобы жить возле дорогой могилы. Моя жена была удивительной женщиной. Лицо головы просветлело от воспоминаний, но тотчас омрачилось Как бесконечно далеко это время. Голова задумалась. Воздух тихо шипел в горле. Прошлой ночью я видел во сне моего сына. Я очень хотел бы посмотреть на него еще раз, но не смею подвергнуть его этому испытанию. Для него я умер. Он взрослый? Где он находится сейчас? Да, взрослый. Он почти одних лет с вами или немного старше. Кончил университет. В настоящее время должен находиться в Англии у своей тетки по матери. Нет, лучше бы не видеть снов. Но меня, — продолжала голова, помолчав, — мучают не только сны. Наяву меня мучают ложные чувства. Как это ни странно, иногда мне кажется, что я чувствую свое тело. Мне вдруг захочется вздохнуть полной грудью, потянуться, расправить широко руки, как это делает засидевшийся человек. А иногда я ощущаю подогрическую боль в левой ноге. Не правда ли смешно? Хотя, как врачу, это должно быть вам понятно. Боль так реальна, что я невольно опускаю глаза вниз, и, конечно, сквозь стекло вижу под собой пустое пространство, каменные плиты пола. По временам мне кажется, что сейчас начнется припадок удушья, и тогда я почти доволен своим посмертным существованием, избавляющим меня, по крайней мере, от астмы. Все это чисто рефлекторная деятельность мозговых клеток, связанных когда-то с жизнью тел. Ужасно! Ужасно! — не удержалась Лоран. Да, ужасно. Странно при жизни мне казалось, что я жил одной работой мысли. Я, право, как-то не замечал своего тела, весь погруженный в научные занятия. И только потеряв тело, я почувствовал, чего я лишился. Теперь, как никогда за всю мою жизнь, я думаю о запахах цветов душистого сена где-нибудь на опушке леса, о дальних прогулках пешком, шуме морского прибоя. Мною не утеряны обоняния, осязания и прочие чувства, но я отрезан от всего многообразия мира ощущений. Запах сена хорош на поле, когда он связан с тысячей других ощущений. И с запахом леса, и с красотой догорающей зари, и с песнями лесных птиц. Искусственные запахи не могли бы мне заменить натуральных. Запах духов роза вместо цветка — это также мало удовлетворило бы меня, как голодного запах паштета без паштета. Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный прекрасный мир вещей — которых я не замечал, вещей, которые можно взять, потрогать и в то же время почувствовать свое тело, себя. О, я бы охотно отдал мое химерическое существование за одну радость почувствовать в своей руке тяжесть простого булыжника. Если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне прикосновение губки, когда вы по утрам умываете мне лицо. Ведь осязание — это единственная для меня возможность почувствовать себя в мире реальных вещей. Все, что я могу сделать сам, — это прикоснуться кончиком моего языка к краю моих пересохших губ. В тот вечер Лоран явилась домой рассеянной и взволнованной. Старушка-мать по обыкновению приготовила ей чай с холодной закуской, но мари не притронулась к бутербродам, Наскоро выпила стакан чаю с лимоном и поднялась, чтобы идти в свою комнату. Внимательные глаза матери остановились на ней. — Ты чем-то расстроена, Мари? — спросила старушка. — Быть может, неприятности на службе? — Нет ничего, мама, просто устала, и голова болит. Я лягу пораньше, и все пройдет. Мать не задержала ее, вздохнула и, оставшись одна, задумалась. с тех пор как мария поступила на службу она очень изменилась стала нервной замкнутой. мать и дочь были большими друзьями между ними не было тайн и вот теперь появилась тайна старушка лоран чувствовала что ее дочь что то скрывает на вопросы матери о службе мария отвечала очень кратко и неопределенно у профессора керна имеется лечебница на дому для особенной Интересных в медицинском отношении больных, и я ухаживаю за ними. — Какие же это больные? — Разные. Есть очень тяжелые случаи. Мари хмурилась и переводила разговор на другие темы. Старушку не удовлетворяли эти ответы. И она даже начала наводить справки стороной, но ей ничего не удалось узнать, кроме того, что уже было известно от дочери. — Уж не влюблена ли она в Керна? И, быть может, безнадежно, без ответа с его стороны, — думала старушка. Но тут же опровергала себя, и ее дочь не скрыла бы от нее своего чувства. И потом, разве Мария не хорошенькая? А Керн холостяк, и если бы только мари любила его, то, конечно, и Керн не устоял бы. Другой такой Марии не найти во всем свете. Нет, тут что-то другое, и старушка долго не могла заснуть. ворочаясь на высоко взбитых перинах. Не спала и Мари. Покасив свет, чтобы мать ее думала, что она уже спит, Мари сидела на кровати с широко раскрытыми глазами. Она вспоминала каждое слово головы и старалась вообразить себя на ее месте. Тихонько касалась языком своих губ, неба, зубов и думала... это все что может делать голова можно прикусить губы кончик языка можно шевелить бровями ворочить глазами закрывать и открывать их рот и глаза рот и глаза больше ни одного движения нет еще можно немного шевелить кожей на лбу и больше ничего мари закрывала и открывала глаза и делала гримасы. Ой, если бы в этот момент мать посмотрела на нее, старушка решила бы, что ее дочь сошла с ума. Потом вдруг Мария начала хватать свои плечи, колени, руки, гладила себя по груди, запускала пальцы в густые волосы и шептала, «Боже мой, как я счастлива! Как много я имею! Какая я богатая! И я не знала, не чувствовала этого!» Усталость молодого тела брала свое. Глаза Мари невольно закрылись. И тогда она увидела голову Доуэля. Голова смотрела на нее внимательно и скорбно. Голова срывалась со своего столика и летела по воздуху. Мари бежала впереди головы. Керн, как коршун, бросался на голову. Извилистые коридоры, тугие двери. Мари спешила открыть их, но двери не поддавались, и Керн нагонял в голову. Голова свистела, шипела уже возле уха. Мари чувствовала, что она задыхается. Сердце колотится в груди, его учащенные удары болезненно отзываются во всем теле. Холодная дрожь пробегает по спине. Она открывает все новые и новые двери. О, какой ужас! Мари, Мари, что с тобой? — Да проснись же, Мари, ты стонешь! Это уже не сон. Мать стоит у изголовья и с тревогой гладит ее волосы. — Ничего, мама, я просто видела скверный сон. — Ты слишком часто стала видеть скверные сны, дитя мое. Старушка уходит, вздыхая, а Мари еще несколько времени лежит с открытыми глазами и сильно бьющимся сердцем. Однако нервы мои становятся никуда не годными, тихо шепчет она, и на этот раз засыпает крепким сном.